Глава 12. Церемония открытия мне понравилась. Даже обычные развлечения, вроде выступления именитого певца или известного танцевального коллектива, выглядели зрелищно благодаря использованию большого количества ярких декораций, костюмов и освещения. Но, тем не менее, выступления обычных артистов не смогли тягаться в зрелищности с показательным боем двух гуру. Во время этого боя зрители будто окаменели и позабыли, как дышать. Особенно, когда воздух над половиной арены заполнилась стая огненных птиц, а напротив птиц замерли сотни мелких водяных рыб. На самой арене мерились взглядами армию огненных львов и водяных дельфинов. А потом две орды противоборствующих атрибутов ринулись в атаку друг на друга. Причем, как сказал ведущий, в интересах безопасности зрителей господа гуру заметно сдерживают свои силы. Еще два гуру находились между ареной и трибунами, чтобы в случае непредвиденных ситуаций прикрыть стихийными щитами зрителей. Когда сражаются гуру, пусть и в показательном бою, нельзя полагаться на прочность бронированных стекол, разделяющих трибуны и арену. Когда бой гуру закончился, ведущий объявил со всеми причитающими почестями, что сейчас на арену выйдет еще один гуру. Через 14 секунд твердой походкой на арену вышел крепкий низенький мужчина с приметной черно-белой бородой, заплетенный в три тугие косы. Это был самый значимый гуру страны. В наш объединенный фронт входила планета Дворгон, которую населяли дворгонцы. Типичная фигура этих бородатых ребят — квадрат. По меркам александрийцев они были кротышками, но при этом кротышками весьма боевыми. Закованные с ног до головы в доспехи с любыми гравитационными молотами в руках, они наводили ужас на своих врагов одним лишь видом. Глядя на идущего по арене гуру, я вспомнил об этой расе. И пусть человек, которого сейчас вижу ниже ростом и уже в плечах, чем среднестатистический дворгонец, молот в его руке смотрелся бы очень уместно. «С ума сойти, канцлер!» послышались со всех сторон изумленные голоса. «Удивительное дело. Вот так новости». Я, не открывая глаз, смотрел, как Александр Борисович Годунов уверенно приближается к стоке с микрофоном. Каждый его шаг, каждое движение внушали трепет жителям этой страны. Я чувствовал невидимую силу, растекающуюся от канцлера по арене. Силу, способную заставить слабых волей, в выступленном преклонении разинуть рты и ловить каждое слово этого мужчины. Зародыш шауры Я чувствовал нечто подобное от княжон, но аура канцлера была гораздо мощнее. Годунов. Зло прошипело Троекурова. «Тише, Соня». Удивленно прошептала Алиса. «Подумаешь, проиграла в прошлом году его внуку. Что на тебя нашло? Успокойся, милая. Прости». Голос царицы лицея вновь зазвучал привычно. «Дамы и господа! Рад приветствовать вас на церемонии открытия финального этапа всеимперского бойцовского турнира!» Усиленный микрофоном и подобием ауры бас Годунова бил прямо в душу. Канцлер сделал паузу, и трибуны разразились бурными аплодисментами. «Наши предки», — твердо продолжил Годунов, «испокон веков сражались за свои роды и свою страну. А когда войн не было, оттачивали навыки в дружеских турнирах. Турниры — неотъемлемая часть становления воина, и особенно они важны для воинов-юных. Потому каждый год мы проводим бойцовский турнир среди учеников старших школ империи. Воины, стремитесь к победе, во славу свою, своего рода и нашей империи. Вы, будучи защитники своих родов и родины, вы, будучи щит империи, ее сила, опора и поддержка, вы те, кого будут бояться враги империи, те, кто займет почетные места ваших благородных отцов на рубежах России. Ваши имена будут страшить врагов и заставлять их дважды подумать, прежде чем держнуть оскалить квыки на нашу бескрайнюю страну. Каждому из вас я желаю победы, воины. Но напоминаю, что турнир дружеский. Победу на нем не стоит пытаться добыть любыми способами. Соблюдайте правила и уважайте противников, ведь противники, они вам лишь на турнире. А в будущем эти люди могут стать вам надежными товарищами. «Во славу империи!» Поднял он пудовый кулак к потолку. «Во славу империи!» Хор голосов звучал громче юльского грома. «Вы выглядите задумчивым, господин», сказал Вадим, когда я сел в его машину, припаркованную недалеко от станции метро. «Что-то не так?» «Да все так», – протянул я. После того, как простился с девушками, я позволю себе расслабиться и отдаться потоку мыслей. Сегодня я видел пятерых гуру, включая канцлера. хотя Скорее всего, считая зрителей, гуру там было еще больше. «Ух ты!» концлер уступал. Удивился наставник. Не зря я церемонию поставил на запись. Весь третий этап от открытия до награждения транслируют в прямом эфире по центральному спортивному каналу. Когда братья, тетя, Вадим и парни из Белки узнали об этом, клятвенно пообещали смотреть все мои поединки. Но, похоже, не только я интересую некоторых из них. «И как он вам?» спросил Вадим. «Но верное вживую совсем другое ощущение, чем по телевизору». «Верно», — хмыкнул я. «Если коротко, то по первому впечатлению этот человек достоин быть главой крупнейшей империи мира. Вы говорите кощунственные вещи». Усмехнулся Вадим на века, что глава империи — формальный император. «Не будем разводить демагогию». Это звался я. «Вадим, сейчас, честно бою, мне ни за что не одолеть гуру». Наставник удивленно обернулся, но через секунду он уже снова смотрел в лобовое стекло. «Ну, это естественно», — протянул он. «Но вряд ли вам в ближайшее время придется с ними сражаться». «И все же их слишком много». Задумчиво проговорил я. «В нашей стране официально 76 гуру. Третий из них — 26 княжеские, а остальные — имперские». Сегодня я видел их спарринг, в котором оба гуру сдерживались. Разница с мастерами. колоссальное». «Ну и…» э -э. Начал был и Вадим, но я его перебил. «Да не парься ты. Я просто рассуждаю вслух. С тобой я могу себе это позволить. Так вот, мои планы не поменялись. И здорово, что я увидел этот показательный бой сегодня. У нас и в самом деле куча времени на подготовку». «Спасибо за доверие, господин», — проговорил наставник. «Я не сомневаюсь, что когда придет время сражаться с гуру, вы его одолеете». «А то ж, это же я». Хмыкнул я и уставился в окно. Сегодня я увидел новые грани этого мира. Эти грани мне определенно нравятся. Под конец церемонии открытия третьего этапа турнира повесили турнирную сетку. Всего участвует 128 бойцов. Чтобы стать чемпионом империи, мне нужно победить еще семь раз. Первый тур продлится три дня, и мой первый бой состоится в среду. Участники не обязаны смотреть чужие бои вживую. Более того, на трибунах для Алой Мудрости Во время первого тура места будут зарезервированы только в среду. Это сделано потому, что среди аристократов много желающих посетить поединки, а количество мест, как всегда, ограничено. Но, к примеру, Алиса и Софья легко могут посетить арену в те дни, когда у меня боев нет. Достаточно лишь заранее забронировать себе место. В общем, все сложилось таким образом, что во вторник после школы я оказался свободен и решил почтить своим визитом работников моего новоприобретенного швейного производства. Бывшая фабрика Никонских располагалась на восточной окраине столицы. Отправился туда вместе со своей правой рукой, Вадимом, на моем представительском РВМ. Нарядился практически, как на великосветский прием, и Вадиму велел сделать то же самое. Есть такая крамольная поговорка «гулый император, не император». И, несмотря на крамольность, с ее смыслом я согласен. Перед подданными лучше всего появляться во всем близки и излучать уверенность всем своим видом. У моих трофейных компаний и так за короткий срок сменилось два собственника. Люди волнуются о будущем. РВМ остановился возле двухсторчатых ворот, на которых висел герб рода Бояр Морозовых. Никто и не подумал нас встретить. Мыкнул Вадим спустя 40 минут простоя, а затем нажал на гудок. Только через 2 минуты открылась наружная дверь КПП, расположенного возле ворот. «Здравствуйте. По какому вопросу?» Напряженно спросил мужичок в пыльной телогрейке. Новый владелец приехал с проверкой. Категорично заявил Вадим через опущенное водительское стекло. «Эм…» – забармотал мужичонка. «Не предупреждали. Прощение просим. Сейчас откроем». Как балланчик закивал он и скрылся за дверь. Проводив мужчину взглядом, Вадим закрыл окно и покачал головой. «Жестокий у человека господин. Могли бы сказать, во сколько приедете». «Зачем?» – усмехнулся я. «Я же сообщил, что мне ждать на неделе. Этого достаточно». «Разумеется, в следующий раз я буду более тактичен». Сейчас же мне хотелось хоть самую малость да людей. Вдруг какие-нибудь проблемы на этом фоне вскроются. Наконец, ворота открылись, и мы въехали внутрь. Мужичок-привратник помахал в сторону двухэтажного административного здания, на парковке которого стояло несколько машин. Когда мы подъехали к зданию, нас уже встречали мужчину лет 40 на вид и женщина блондинка оба в наспех накинутых пальто без шапок. «Добрый день. Вы, должны быть, Оскольд Игоревич?» Уверенным тоном спросил мужчина, когда я вышел из машины. верно а вы тимофей андреевич хопин исполняющий обязанности директора швейной фабрикой никонка если все будет хорошо от приставки и о скоро избавитесь улыбнулся я мужчина удивленно замолчал и благодарно кивнул я же с интересом исследовал территорию увиденное меня порадовало длинный швейный цех соединялся с двумя пристройками складами неподалеку от них располагались боксы для служебного транспорта все в отличном состоянии За объектом Никонские явно следили. А внутри административного корпуса, в который мы вошли, и вовсе недавно был сделан ремонт. Втроем мы расположились в кабинете директора. Хлопин сначала любезно предложил мне занять место во главе хозяйского стола, но я уселся за стол для переговоров. Помедлив, временный директор сел напротив меня. «Ну, как у вас дела?» Непринужденно спросил я, когда помощница Хлопина убежала готовить кофе. «Ммм, что конкретно вас интересует? А сколь ты греч?» Проблемы, пожелания, предложения. Ну, честно скажу, есть кое-что. Неуверенно начал он. Не бойтесь, выкладывайте. Что ж, некоторые сотрудники покинули фабрику, так как являлись слугами рода. Собственно, это бывший директор, два его заместителя и главный бухгалтер. Также фабрика лишилась охраны, которую предоставляло охранное агентство слуг Никонских. Какие были предприняты действия, чтобы решить проблему? Мы открыли вакансии. но поставили низкую заработную плату, так как ставить более высокую без согласования с владельцем не имеем права. Собравшись с мыслями, неторопливо ответил он. «Сегодня согласуем», — кивнул я. «Что же касается охраны, у нас есть люди для этого. Вадим Юрьевич», — кивнул на наставника, — уже составил графики. «Благодарю, Оскольд Игоревич». Дверь отворилась, и зашла помощница с подносом. Она поставила на стол три чашки с кофе, а также вазочку с конфетами и печеньем. Я первым потянулся к своей кружке. Растворимый. Не самый лучший. После поражения в войне финансирование фабрики уменьшилось. Уклончиво проговорил Тимофей, а затем добавил. «Я на свои деньги покупаю кофе и чай. Что-то приносит девочке». Похвально. Искренне проговорил я. «А финансирование мы вернем. Не переживайте». И снова я замолчал, делая вид, что наслаждаюсь кофе. «Аскольд Игоревич, могу я задать вопрос?» «Конечно». Для этого я сюда и приехал. «Насчет работников. Будут ли какие-то перестановки? Говорите прямо, Тимофей Андреевич». Я поднял на него тяжелый взгляд. «Хорошо. Вы собираетесь кого-то увольнять?» Выдавил он. «Нет». Мужчина облегченно выдохнул. Хоть я с порога и сказал, что его может ждать повышение, он явно переживал за персонал. Похвально. Примерно таким я и представлял себе ветерана фабрики, проработавшего на ней практически 20 лет. «Спасибо», — кивнул Хлопин. «Я не собираюсь ломать то, что работает», — легко произнес я. «Но кое-какие изменения все же будут. Например, я хочу, чтобы вы начали разработку этих моделей, а также запустили их в производство». Я глянул на Вадима, и тот пододвинул Хлопину синюю папку. Мужчина с любопытством достал листы формата А4 и принялся изучать эскизы. С каждой секунды его глаза становились округлее и круглее. «Аскульт Игоревич». Выпалил он спустя 36 секунд. Это… Прошу прощения, но это вряд ли будут покупать. Со временем и с должным продвижением будут. Спокойно ответил я. Но это же неприлично. Вам не нравится? От моей улыбки Хлопин осекся и вновь покосился на эскизы. Вадим наблюдал за происходящим, закатив глаза. Его реакция относилась ко мне, а не к Хлопину, ведь наставник вполне разделял мнение Тимофея. И все же по глазам обоих я понимал, что мужики… были бы не прочь посмотреть на молоденьких девушек в тупиках и коротеньких шортиках. Еще в первый месяц пребывания в этом мире я понял, что взгляды на одежду тут весьма консервативны. Плюс этого товара, помимо очевидных, в том, что покупательницы смогут спасаться от жары. Я проверял законы тимофе Андреевича. Ничто не запрещает девушкам носить летом такую одежду. Просто у нас стране так не принято. Но подумайте вот о чем. первооткрыватели если выживают, получают нетронутые земли. А мы выживем. Будьте уверены. А еще?» Я улыбнулся. «Цена конечного продукта будет немного меньше, чем цена, например, на брюки. Но ткани мы потратим вдвое, а то и втрое меньше. Смекаете?» «Ммм, все же это очень революционно». Неуверенно проговорил мужчина. «Привыкайте, если хотите работать на меня». Улыбнулся я. «И да, новые модели одежды — дело будущего». Сейчас у нас есть к фабрике просьба пошить форму для сотрудниц другого нашего сведения Да, конечно. Подобрался Хлопин, отложив эскизы. Что именно вас интересует? Вадим Юрьевич? Я вопросительно посмотрел на наставника и тут пододвину Хлопину еще одну папку, ярко-красного цвета. Хлопин с опаской заглянул внутрь, достал эскизы и… Убогий аскульты, крич. Фербер Маталон. Красиво, не правда ли? Как ни в чем не бывало, улыбнулся я в ответ. Вадим же не удержался от горького вздоха. «При всем уважении к вам, господин, и гениальности нашего ученого, вы двое извращенцы». В свое время выдал он, когда мы с Архоном занимались этими эскизами.